Сознание вернулось спустя мгновение. Первое, что подумал брат удача. Никогда такого не было, и вот опять. Грохнуться точно юнга, на глазах способного. Это надо еще умудриться. В следующий миг он осознал, что головой лежит на мягком. Слышался равномерный скрип, стук копыт и лошадиный храп. Вернулось зрение. Перед глазами оказалась деревянная клеть, покрытая мешковиной, через которую пробивалось яркое солнце. От неожиданности Мик вскочил и тут же зажмурился. В голове запульсировало от невыносимой боли. Неприятные ощущения оказались настолько сильными, что даже начало тошнить, а ничего из желудка не выплеснулось только по причине того, что ничего там не имелось. Рядом слышались голоса, но Мику стало не до того. Единственное, о чем мечтал, чтобы боль хоть немного поутихла. И она медленно, но поутихла. Раскрыв глаза, он понял, что находился в небольшой клетке, которая двигалась по мостовой. Клетку наглухо укрыли мешковиной, но света осталось достаточно, чтобы разглядеть остальных. Кайру, Лестера, Вертика и Матроса, чьего имени Миг не помнил. У жены оказалась рассечена бровь. Кровь давно запеклась, левой рукой она придерживала правую. У Лестера вырван большой клок волос, а правый глаз скрылся за огромным синяком на поллица. лица. Бледный вертик держался окровавленной рукой за бок. Хуже всех выглядел матрос, чьего имени капитан не помнил. Он единственный, кто лежал на дне клети, остальные сидели. В его боку торчала деревяшка, кровь вокруг раны запеклась. На лбу обильно выступила испарина. Только теперь Мик в полной мере ощутил вонь немытых тел и ран. Вновь затошнило. Лежал он, как оказалось, на бедрах жены. «Очнулся?» – зачем-то спросил главный канонир. «Лучше бы продолжал спать». «Рада, что ты снова с нами», – попыталась улыбнуться Кайра. «Однако этот кальмар сушеный в какой то веке прав», – кивнула на вертика. «Лучше бы продолжал спать». «Что произошло?» С трудом выдавил из себя Мик, ведь от каждого звука голова взрывалась и еще сильнее начинала тошнить. Мику хотелось вскочить и во всем разобраться, но он понимал, что этому мешают две вещи – высота клете и самочувствие. «Мы добрались до берега, кошку мне в пятки», – сказала дочь Фаренда. «Ураган выкинул резвый на берег. Помог нам, только радовались мы рано». Только успели выбраться, как на нас напали 300 якорей им в зад. «Кто?» – ожидаемо поинтересовался брат удача. «Неизвестно», – ответил Лестер. «Все было слишком неожиданно. Отлично экипированные, хорошо вооруженные, они нас одолели, точно детей каких-то. Загнали в клетки, ну и вот, куда-то уже давно везут». «Сколько нас осталось?» – вновь с трудом выдавил капитан. Не знаю, кальмар тебя сожри! меланхолично ответила Кайра. Все было так неожиданно, что. Мы бушприт твои налево в первой клетке! зачем-то сообщила она. Мы думали, ты уже все того не придешь в себя, сказал Вертик, никак не отреагировав на выпад пиратки. У тебя затылок разбит. Миг пощупал указанную часть тела. Впрочем, тут же руку отдернул. От боли голова едва не взорвалась. Под залепленными кровью волосами обнаружилась огромная шишка. Брат удачи невесело усмехнулся. Более неудачное и несвоевременное падение даже представить сложно. Повозка неожиданно остановилась. Фыркнул один конь, за ним другой. Послышались приближавшиеся шаги. Затем мешковину резко сдернули. Солнечный свет резанул глаза, всем пришлось зажмуриться. «Так-так», — послышался мелодичный и приятный женский голос. «И кого это к нам принесло ураганом, точно Элли?» Проморгавшись, Мик не поверил собственным глазам. Прямо перед клетью в окружении воинов в добротных кольчугах стояла удача. Она выглядела в точности такой, какой ее изображали на большинстве виденных Миком картин и фресок. Если бы не острая боль в голове, то капитан бы точно решил, что спит и видит сон. Взгляды удачи и Мика пересеклись точно клинки. По лицу легендарной удачи пробежала тень. Удрученно вздохнув, она произнесла. «Ну что ж, привет, сынок. Добро пожаловать домой». Конец книги. Читал Антон Платонов.